Сон – периодически повторяющееся состояние организма, характеризующееся общим торможением коры головного мозга, промежуточного и среднего мозга, отключением сознания, снижением интенсивности физиологических процессов. Во время сна клетки мозга и всего организма накапливают энергию, и восстанавливают работоспособность. Центр сна находится в ядрах промежуточного мозга. Потребность в сне зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Грудные дети спят 20-22 часа. Школьники 9-11 часов. Взрослые люди примерно 8 часов в сутки. Сон состоит из двух сменяющихся циклов периода медленного и быстрого сна. Медленный сон продолжается примерно полтора часа и характеризуется замедлением дыхания, урежением пульса, расслаблением мышц, понижением обмена веществ. Следующий за ним период быстрого сна продолжается от 10 минут вечером до 30 минут утру и характеризуется усилением деятельности внутренних органов. Учащается сердцебиение, дыхание, наблюдается сокращение мышц, движение глаз. За ночь смена циклов происходит 4-5 раз. Важны оба периода. Если человека лишить искусственно быстрого сна, то наступает стойкое расстройство деятельности нервной системы. В период быстрого сна возникают фантастические яркие сновидения. В период медленного сна – спокойные реалистические видения. Происходит сортировка упорядочение полученной за день информации. Сон является важным защитным приспособлением организма от переутомления нервной системы и истощения нервных клеток. Сновидение это нормальная работа мозга в период быстрого сна. Если разбудить человека к концу этого периода, то он обязательно расскажет, что только что видел во сне. Мы видим во сне невероятные сочетания тех событий, с которыми мы встречались в своей жизни. Поэтому у слепых от рождения людей не возникают во сне зрительные образы, то есть у них отсутствуют обычные сновидения. Сновидение – это сложные психические явления, которые основываются на пережитых ранних впечатлениях, вступающих в разнообразные, иногда нелепые или фантастические связи. Это объясняется особенностями мозговой деятельности во время сна, которая резко отличается от работы мозга в состоянии бодрствования. Известно немало примеров, когда решение житейской или научной задачи приходило на ум ночью в сновидениях. Менделеев утверждал, что окончательно периодическая система элементов сложилась у него во сне. Чаще предсказывающие или вещие сны вызываются раздражениями, которые поступают из внешней среды во время сна. Например, спящему человеку положили грелку на руку. Ему приснилось, будто он руками сбрасывал с себя пламя, охватившее его. Другому человеку грелку приложили к ногам, и ему приснилось, что он идет по горячему песку. Расстройство сна. Нередко бессонница – признак различных болезней, а сонливость – чаще результат переутомления. Некоторые нервные заболевания связаны с длительным нарушением нормального сна. Павлов в 1918 году наблюдал за больным, который заснул в 1896 году и все эти годы непрерывно спал. Во сне он и состарился. После пробуждения больной рассказывал, что понимал все события, касавшиеся его, помнит их, но не мог проснуться от страшной слабости. Павлов объяснил этот случай глубоким торможением двигательных областей коры. Другие участки не были заторможены. Подобные состояния называют литургией, что в переводе с греческого значит «спячка». Бразильская певица Сантос после автомобильной катастрофы, получив травму мозга, погрузилась в глубокий сон и проспала 7 лет. Литаргия – это болезненное состояние неподвижности, внешне напоминающее сон. Все функции организма ослаблены. Однако врач может определить сокращение сердца, едва уловимый пульс, слабое дыхание. Часто при литаргии сознание бывает сохранено. Длительность литаргии бывает несколько суток и даже лет. Случаи литургии часто связывают с рассказами о том, как хоронят людей заживо, как встают умершие из гроба. Сейчас такие ошибки исключены, поскольку обязательно врачебное свидетельство не умершего. Своеобразным заболеванием, которое связано с расстройством сна, является лунатизм или сомнамбулизм. Лунатик автоматически совершает сложные движения во время ночного сна. Он передвигает предметы, одевается, бродит. Это расстройство обычно вызывается некоторыми нервно психическими заболеваниями. Иногда у повышенно возбудимых детей возникает снохождение. При соблюдении режима закаливания, а также с возрастом, детское снохождение исчезает.